«Жрица из рода тигр», что сказала богиня. Наконец, мне повезло. Я сразу это поняла, когда увидела, как от цветной, извивающейся под звуки барабанов ленты танцующих, внезапно отделилась невысокая худощавая фигурка женщины. Вокруг раздался почтительный шепот «Гуру майни, гуру майни». Это произошло на исходе дня в деревне Симблигуда, На небольшой утрамбованной площадке, тесно окруженной стенами глинобитных хижин, собрались почти все жители деревни. То, что сейчас здесь происходило, ожидалось мною давно и с нетерпением, одерившаяся фигурка начала как-то странно приплясывать. Ее движения были не координированными, шли в разбой и, конечно, совсем не соответствовали ритму барабана. Полусогнутые ноги жрицы, казалось, не слушались ее, а руки и плечи судорожно дергались. Она схватила ветку, валявшуюся тут же, и стала размахивать ею над головой. Постепенно ноги ее распрямились, и темп необычного танца начал ускоряться. Глаза жрицы как-то неподвижно застыли. на маленьком темном лице и смотрели сквозь зрителей. Это были глаза слепого. Несколько громких отрывистых фраз вырвалось из ее рта, и вокруг все зашумели. «Гуруми, на голову села богиня! Она села на голову!» Одна из женщин подошла к Гурумани и распустила тугой узел ее волос. Видимо, богине было неудобно сидеть на голове жрицы, ей мешал узел. Волосы упали на плечи и спину гуру Майни, и она закружилась в каком-то чудовищном танце. Теперь глаза ее были закрыты, а развивающиеся пряди волос неслись по ветру. В этой пляске вращения было что-то древнее и дикое, далекое прошлое по какому-то странному вдохновению внезапно воскресло в этой маленькой сухой жрицы в ее танцы были темная силой власть которые держали в оцепенении стоявших тут же ее соплеменников тысячелетний страх и колдовства плескался в их широко раскрытых глазах а вихрь с развивающимися волосами все несся и несся по площадке но вот по лицу жрицы прошла судорога. И на нем появилось выражение боли и страдания, так не вяжучиеся с темпом самого танца. Она протянула руку, будто искала что-то в темноте. Ей бросили в руку несколько горстей риса, и она, расшвыривая его в разные стороны, не останавливала ни на секунду свое вращение. Над площадкой поплыл голубоватый дымок благовоний. Его необычный пряный запах Резко бил в ноздри, окутанная дымом благовоний, с растрепавшимися длинными волосами, бешено вращаясь. Жрица подняла руки кверху, и ее голос, странно похожий на эхо, затрепетал над площадью. — Слушайте, слушайте, я богиня Ганга-Мадивота, я говорю с вами, слушайте, слушайте. Толпа Гадава содрогнулась и, чуть подавшись вперед, замерла. «Я богиня Ганга-Мадивота», — снова раздался голос эхо. Вслед за этим из ее горла вырвались какие-то нечленораздельные звуки и слова. Их выслушали внимательно, но на некоторых лицах я увидела недоумение. Казалось, что слова, произнесенные жрицей, отняли у нее... Все силы. Тело Гуру как-то вдруг обмякло, ослабло, ноги потеряли свою стремительность и пружинистость, подкосились, и жрица рухнула на колени. Раскачиваясь будто от боли, она подняла невидящее слепое лицо кверху, а ее руки, то сжимаясь, то разжимаясь, как-то беспомощно и... лишние висели вдоль тела. Все это продолжалось какую-то секунду. А потом, неловкая и неуклюжая, завалившись на бок, Гурумайни рухнула на утрамбованную землю площадки. По ее распластанному и обессилевшему телу прошла судорога, и опять поток бессвязных слов, вместе с хрипом, вырвался из ее горла. После этого гуру Майни затихло. Тело ее стало неподвижным. Казалось, жизнь покинула его. Несколько человек подбежали к жрице, подняли ее и вылили горшок воды на ее голову. Гуру Майни медленно приходила в себя. Она открыла глаза, и в них появились проблески сознания и, наконец, осмысленное выражение. Жрица стала нормальной женщиной Гадаба, как и другие, стоявшие вокруг. Все сразу зашумели, и несколько человек подошли ко мне. — Мать, ты слышала, что сказала богиня? — Я не разобрала. — Эй, гурума, повтори. Жрица, выбравшись из толпы, подошла ко мне. На меня смотрели немигающие, умные, чуть с хитринкой глаза. — Ты хочешь знать, что сказала Гайга Мадева-то? «Да», — подтвердила я. Она сказала, «Если гость, это ты, хочет видеть место нашего поклонения, то пусть принесет в жертву козу». Это было совсем неожиданно. Наблюдая танец жрицы, я и не подозревала, что внимание богини было привлечено к моей скромной особе. «Богиня так и сказала?» — переспросила я. «Да, так и сказала», — кивнула головой жрица. — А на каком языке она это сказала? — На Ория. — Но почему же? Ведь богиня Гадаба оговорит на Ория. — Не знаю, — пожала плечами гуру Майни. — Она всегда говорит на Ория. — На Ория так на Ория, — подумала я. — Мало ли какие капризы могут быть у богини. — Так принесешь в жертву козу? — тронула меня за руку гуру Майни. — Хорошо, — согласилась я. Мне хотелось посмотреть на церемонию жертвоприношения. И тут представился удобный случай. «А где можно достать козу?» «Купи у кого-нибудь в деревне». Уже стемнело, когда я вернулась обратно к жрице. Деревня Симблигуда была очень бедна, и лишней козы у ее жителей не оказалось. Мне предлагали кур, петухов и даже свинью, но козы не было. «Гурума», — сказал я жрице, — «козы в деревне нет». «Может быть, богиня согласится на петуха?» «Нет», — заупрямилась Гурума. Богиня сказала козу. «Я хорошо слышала. Если нет козы в Симблигуде, сходи в соседнюю деревню и приведи». Соседняя деревня находилась в трех милях от Симблигуда. Дорога к ней шла через джунгли. Я посмотрела на темное звездное небо и представила себе, как я иду через джунгли в темноте, — и веду на веревке упирающуюся и громко блеющую козу. Иногда тигров заманивают в ловушку именно, блееньем козы. В моем случае тигра бы ждала приятная неожиданность. Сначала коза, потом я. И никакой ловушки. «Гурума, уже поздно», — объяснил я ей, — «тигры ходят». «Иди, иди», — не отставала она. «Иди сама», — посоветовала я ей. И тут жрица рассердилась. Она отвернулась, отошла в сторону, начала что-то шептать и временами бросала на меня угрожающие взгляды. Потом не вытерпела и крикнула. «Вот теперь тебя богиня Ганга-Мадевата накажет за ослушание». «Но это не страшно?» — рассмеялась я. Уж очень жрица была забавна в своем гневе. «С богиней я всегда договорюсь». «А как?» Гуру Майни теперь подвинулась ко мне вплотную. Выражение враждебности в ее глазах сменилось нетерпеливым и простодушным любопытством. «Как?» «По телефону», — невозмутимо ответила я. «А что такое телефон?» «Ну, это такая...» Я остановилась, подыскивая подходящее слово. «Такая черная трубка, а от нее идет шнур, и он соединяет трубку с любым богом и богиней». Представишь куху трубку и скажешь: "Соедините меня с Гангом Адеватой". И можешь с ней разговаривать, и не нужно для этого так быстро танцевать и валяться по земле. Все очень просто. Я спрошу Баогению, что она тебе точно сказала, и попрошу меня не наказывайте за козы, потому что сейчас темно, и в джунглях меня вместе с Казой может съесть тигр. На меня уставились внимательные недоверчивые глаза гуру Майни. И вдруг где-то В самой их глубине мелькнули страх и растерянность. «Жаловаться будешь?» как -то по — как-то очень по-современному спросила она. «Конечно. А ну покажи. Что не поняла я? Трубку эту. Фон. Забыла она первую часть нового и трудного слова. Телефон? Я его оставила дома». с каким-то облегчением сказала гуру Мани. но все еще недоверчиво смотрела на меня, однако, по всей видимости, гнев уже был сменен на милость. «Богиня не накажет тебя. Откуда это известно?» — удивилась я. «Мне сказала богиня. Что, уже успела? Ну да», — с торжеством объявила гуру Майни. «Я ведь тоже иногда могу говорить с богиней просто так, и без танцев, и без трубки». Теперь глаза жрицы светились победным блеском. Неожиданный соперник в моем лице был повержен и сдался. Но Гурумайни оказалась великодушным победителем. Она показала мне место поклонения или храм, и при этом тактично не напоминала о козе. А потом подробно рассказала о себе. Жрицу звали Иден Домни. У ее матери, Гурумайни из рода Тигр, было двое детей: старший брат и она. Брат должен был стать жрецом, а Иден С детства мать посвящала ее в тайны своей профессии. Иден часто наблюдала, как мать танцует, а потом впадает в транс, и тогда ее устами начинала говорить богиня. Люди собирались вокруг матери, внимательно слушали отрывистые, малопонятные слова и делали так, как им говорила старая гуру Майни. Мать заставляла маленькую Иден тоже танцевать и доводить себя до исступления. Но богиня не сразу заговорила с ней. Когда из нее нельзя было выжить ни слова, как ни старалась добиться этого Иден, мать приходила на помощь. Она жгла ароматические коренья и удушливый с пряным резким запахом дым наполнял хижину и обволакивал синей пеленой сознание девочки. В такие минуты странные неясные образы проносились в мозгу и вытесняли все реальное. Язык становился непослушным, и неповоротливым. Непонятные и необычные для нее самой слова и фразы слетали с него. Мать слушала их и довольно кивала головой. Богиня признала ее дочь и начала говорить с ней. Мать часто повторяла Иден, «Делай так, как я учу тебя. Богиня дает гуру Майне власть над людьми, не потеряя ее». «Эта власть...» завещана нашими прародительницами. Ты должна сохранить ее. Иден тогда плохо понимала, что такое власть над людьми и зачем она ей нужна. Она поняла это гораздо позже, когда умерла ее мать, и 14-летняя Иден стала гуру Майни в своей деревне. Тогда она познала первые радости этой власти. Деревенский жрец Ди Сари ничего не мог сделать без нее, как и раньше без ее матери. Без гуру Майни он был глух и нем. ибо только Идан могла говорить с богиней и передавать людям ее советы. А люди без ее советов ничего не могли предпринять. В деревне часто рождались дети, и к ней приходили спрашивать, какую жертву нужно принести, чтобы будущее новорожденного было надежно и обеспечено. Тогда Идан танцевала свой древний танец, дышала пряным дымом благовоний, бормотала что-то в беспамятстве, но каждый раз, придя в себя, твердо помнила, что сказала ей богиня. В честь новорожденного обычно жертвовался петух. Так было при ее матери. И в первые годы Иден слепо следовала этой традиции. Но узнав, что такое власть над людьми, молодая гуру Майни захотела ее тотчас же проявить. В доме Дель Паде родился ребенок. Родители приготовили к честь новорожденного жертвенного петуха. Но Идан имела на этот счет свое мнение. «Дельпаде», — сказала она, — «ты принесешь в жертву не петуха, а свинью». «Но», — возразил тот, — «все всегда приносили в жертву петуха, а не свинью». «Ты принесешь свинью», — упрямо твердила гуру Майни. «Не сделаешь — пеняй на себя, твой ребенок умрет». Далипаде не хотел лишиться первенца и покорно принес в жертву свинью. С тех пор Иден поняла, как много она может сделать. Она может устранять несчастье и насылать их. А власть над счастьем и несчастьями это власть над людьми. Если в семье больны, как это случалось у Апагару, идут к Гурумайе. Ведь выздоровела семья Апагару, когда он По совету идан принес жертву богини петуха и кокосовый орех. Никто, кроме гуру Майни, не может уладить конфликт с духами умерших. Сам старейшина деревни, перед тем, как сесть на содор для совета, идет к идан Теперь она опытная гуру Майни. У нее есть муж, буда и четверо детей. Две дочери и два сына. Старшая дочь, потом, когда умрет Иден, станет гуру Майни деревни. А сейчас она, так же, как когда-то сама идан постигает тайные ремесла жрицы. Местом поклонения, которому привела меня гуру Майни, оказался небольшой храм, расположенный на самой окраине деревни. Он, пожалуй, мало отличался от обычного деревенского индусского храма. Это была хижина размером не более девяти метров. У противоположной от входа стены возвышался небольшой алтарь. Два черных обработанных четырехугольных камня, положенных один на другой. У камней стояли маленькие узкие горшочки, служащие светильниками во время пуджи. На полу храма валялись остатки кокосовых орехов, подношения богини. Рядом с хижиной находилось священное место. Там закапывают животных после церемонии жертвоприношения. И хотя жители Симблигуда очень гордятся своим храмом, вряд ли его можно считать достопримечательностью деревни. Настоящая ее достопримечательность — гуру Майни Идендомни. Провожая меня, она спросила, «Еще приедешь в гости?» «Если удастся, приеду». «А там, где ты живешь, козы есть?» «Есть. Привезешь козу». Мы принесем ее в жертву гангамадевата И подумав, добавила, и черную трубку привези. Посещение Гадаба было заключительным этапом в моем путешествии по джунглям Кэролы и Арисы. Все, что я увидела в этих районах, было для меня необычным и интересным. Я открыла для себя в Индии целую страну, о которой раньше имела очень смутное представление. И это в какой-то мере радовало. Но в то же время чувство неудовлетворенности не покидало меня. Я хорошо понимала, что состоялось только первое знакомство с неизвестной мне доселе жизнью. Предприняты только первые шаги, похоронящие еще много тайн Земле. Это было начало. Иногда удачно, иногда нет. Но как бы то ни было... Дело сделано, и частица моей жизни навсегда осталась там, Среди пахнущих утренней свежестью джунглей, На синих вершинах гор, у горящих звездными ночами древних костров. Конец книги. Май 1997 года. Звукорежиссер. Елена Ситникова. Читала. Татьяна Середина.